Глава 25. Незнакомка. Что ж, хуже не будет. Это раз. Девушка внушала доверие. Это два. Она совершенно не была похожа на одного из тех, кто нас пленил. Те уроды даже разговаривали медленно, вальяжно, растянуто, будто наркоманы какие-то. Это мадам говорила резко, быстро и отчасти насмешливо. Конечно, решать вопрос о доверии человека на основе того, как он говорит, абсурд. Но в нашей ситуации либо так, либо никак вообще. А доверять ей хотелось. Другого способа выбраться из ямы нам точно не выпадет. «Зеро, сука! Зеро!» Я расторошил сонную Тору, приговаривая. «Вставай! Просыпайся, ну! Давай, девочка, очнись! Надо валить!» «Кого?» сонно пробормотала Тора. «Вот же, зараза, понахваталась от меня же организмов. Даже в полусне начала применять». «Да никого, а куда?» «Давай, проспайся. Лезть сможешь?» «Не, «Не знаю», — неуверенно ответила Тора. «Куда?» «Ах, твою мать!» — выругался я. «Ты явно плывешь. Ладно, слушай сюда. Я сейчас вылезу, а ты уцепишься за веревку, и я тебя вытащу, поняла? Просто держись за веревку». — Хорошо, — дрогнул Торин голос. — Макс, не бросай меня. — Не дождешься, хищно улыбнулся я, хотя Тора, конечно, не могла этого видеть в окружающей темноте. — Мы еще всем наваляем. Готовься, когда я скажу, хватайся за веревку. Я скочил на ноги, два раза присел, разгоняя кровь в ногах, но в полной мере все равно не смог обрести над ними контроль. Вместо нижних конечностей будто приделали два деревянных скрипучих протеза, которые вроде и могут сгибаться, но сильно не хотят. Плевать. Я и на одних руках прекрасно лазю по канату. Я легко влез на самый верх, уцепившись руками за холодную прикладину, к которой была привязана веревка, подтянулся и выбрался из ямы. Снаружи паутины не было, даже на самых краях ямы. Я кинул быстрый взгляд влево, рядом было еще две такие же ямы, но не прикрытых, наверное, пустых. Кинул взгляд вправо, там стояло несколько одинаковых убогих хибар, собранных из какого-то мусора и шкур, растянутых на тонких деревянных жердях. Рядом со мной стояла невысокая тонкая фигура, замотанная в чёрное. Легкий ветер трепал края капюшона и хлопал клапаном незакрытого подсумка на широком поясе. Девушка стояла ко мне спиной и нервно перебирала пальцами по другим, закрытым, кожаным подсумкам на всё том же поясе словно не знала, за какой хвататься. Опасности она не представляла или, как минимум, не проявляла никакой агрессии. Оставив ее на потом, я нагнулся над ямой, изо всех сил пытаясь разглядеть там хоть что-нибудь. «Готово!» — крикнул я вниз. «Да!» — тихо отозвалась Тора. «Тогда держись крепче!» И расставил ноги пошире, практически сев наш шпагат над ямой, и принялся двумя руками тянуть канат, закидывая его на плечо и бухтуя таким образом с каждой секундой тянуть становилось все легче и легче и под конец я просто достал одной рукой тору из ямы и аккуратно поставил ее на землю рядом отпрыгнул от ямы повел плечами дернул одной ногой второй чувствуя что наконец то конечности пришли в норму и довольно дернул шеи кажется мой демон снова со мной а теперь поговорим с нашей спасительницей но она начала разговор первой сейчас будет жарко будем прорываться сможете легко хмыкнул я нет выдохнула тора покачиваясь на месте браслеты ах точно браслеты дай сюда велел я ты говорила скитаре хрупкий тора кивнула и послушно протянула руки я взялся двумя руками за один из тонких браслетов и развел их в стороны разрывая металл браслет хрустнул и без сопротивления сломался развалившись на две половинки, действительно хрупкий металл. Справившись со вторым браслетом, я с удовольствием швырнул обломки в яму и перевел взгляд на спасительницу, все так же стоящую спиной к нам. Совсем она не боится, что ли? — Теперь мы готовы. — Тогда двигайтесь за мной. — Скажешь, куда? — Скажу, на свободу. И девушка скользнула вперед, скрывшись за круглой юртой, сшитой из шкур. — Пойдем, — я взял Тору за руку. Надо идти. Если не можешь, я тебя понесу!» «Я могу!» — намного более твердым, чем ранее, голосом ответила Тора и глубоко вздохнула. Идем, Мы двинулись туда, где стояла спасительница, Обошли юрту и, наконец, увидели, где оказались. Это был оазис. Сотни метров от нас раскинулось чёрное, как смоль, и гладкое, как зеркало, озеро, берега которого заросли пальмами и травой. Пальмы горели. Десяток высоких, величественных деревьев пылал на вершинах, как газовые факелы нефтеперерабатывающих заводов. На траве под деревьями лежали, догорая, кучи опавших листьев. Возле них суетились фигурки людей, черпающих чуть ли не горстями воду из озера и пытающихся сбить пламя. Несколько юрт рядом с пальмами горели тоже. Охотно, жарко, будто их бензином или смолой облили. «Да что тут вообще происходит?» Я нервно огляделся по сторонам, пытаясь найти спасительницу. силу нашел. Она стояла в трех метрах от нас, стоя в густой тени над телом, обряженном в багровую хламиду. Спасительница держала в руках окровавленный короткий кинжал. Она оглянулась на нас и поманила к себе. Оглядываясь на пылающие пальмы, мы подошли. «Пока что здесь паника, но это продлится недолго», произнесла спасительница, так и не поворачивая к нам головы. «Будем натыкаться на противников. Убивайте без раздумий. Они точно не будут раздумывать, если увидят вас». «Они кто?» — спросила Тора, сильно сжимая мою руку. «Не лучшее время. Давайте потом». «Тогда другой вопрос», — вступил в диалог я. «Ты здесь одна?» «Нет, нас отряд». «Тогда как мы отличим врагов от друзей?» «Элементарно. Все, кто вам попадется на глаза, враги. Друзей вы не увидите. Все, пошли». «Да погоди ты! Скажи хоть, как тебя зовут?» Зачем? А если ты проворонишь, мать твою, пропустишь, пропустишь атаку стыла. Как мне тебя предупредить? Я не пропущу, яственно усмехнулась девушка. Ну ладно, меня зовут Аяка, а теперь пошли. И она уверенно зашагала вперед проход между юртами. Мы с Торой коротко переглянулись и двинулись следом за Аякой. Крики не смолкали, зарево пожаров не пропадало, наоборот, еще дважды грохнуло и свет стал лишь ярче, будто где-то запалили еще десяток юрт. В голове зашевелились смутные подозрения. Я коротко выглянул между юрт, когда выдалась такая возможность, и да, помимо тех домов, что уже дотлевали, загорелся целый десяток новых. «Это твои друзья?» — спросил я в черную спину. «Это мой отряд», — туманно ответила яка «Тихо!» Она остановилась и присела, выглядывая в проем между юртами. Тихо ругнулась и успела бросить нам. «Вороги!» Из-за юрты впереди выбежали двое в багровых хламидах. Один, замотанный полностью, у второго была открыта голова. Оружия не было ни у того, ни у другого. Зато у одного было деревянное ведро на длинной веревке, а у другого — обгоревшая по краям шкура. Аяка вытянула вперед левую руку и резко провела правой по внутренней стороне предплечья, словно натягивая невидимый лук. «Жух!» Тот, что со шкурой, споткнулся и кубарем покатился по земле. Второй набегу оглянулся на него и, не видя нас по инерции, врезался прямо в меня. Я выпустил руку Торы, рухнул на спину, выгибаясь, превращая падение в кувырок. Подставил колено, перекинул противника через себя, перекатился следом, не отпуская врага, садясь сверху в маунт и занося руку. Не успел. Мелькнул в воздухе окровавленный кинжал, вонзаясь прямо в глаз багрового. Растянувшаяся в низком выпаде, опирающаяся на кончики пальцев свободной руки и Аяка резко опустила голову, срывая лицо за капюшоном раньше, чем я успел рассмотреть ее лицо. Он мог закричать, спокойно пояснила она и выдернула клинок из черепа противника. Пустая глазница хлюпнула, выпуская сталь, выплевывая фонтанчик крови. Я встал с трупа и снова попытался заглянуть под капюшон. Аяка моментально отвернулась и одним широким шагом перетекла к первому убитому. Перевернула его, быстро осмотрела и выдернула из бездыханного тела несколько коротких стрелок. Очень знакомых коротких стрелок. Я уже видел такие. В пустыне, когда в первый раз в жизни встретился с черными мерзостями. Так и подмывала спросить, кто она такая. Но я смотрел и критиковал слух при просмотре достаточно фильмов для того, чтобы понимать, Насколько глупы такие вопросы в такие моменты. «Двигаемся. Мы уже близко», — скомандовала Аяка и быстрым шагом двинулась дальше. По пути нам пришлось подраться еще два раза. В первый раз Аяка не уследила за тенями, в отличие от меня, и проворонила врага с фланга. Он тоже не ожидал ее тут увидеть. Он просто бежал мимо и неминуемо врезался бы в нее, если бы я не успел прыгнуть вперед и сбить его на землю. Быстро развернулся, переворачивая врага на живот и забрал на болевой, сжимая лицом в траву. Багровый замычал, пытаясь что-то прорать с полным ртом земли, но подоспевшая яко быстро успокоила его кинжалом в основании черепа. «Молодец!» — коротко бросила она. «Спасибо!» Я хмыкнул и поднялся с трупа, не дожидаясь, когда от рук к крою потянутся красно-белые нити. «Не стоит показывать нашей спасительнице, кого конкретно она спасла!» Даже если она не в курсе, а она вряд ли в курсе, вопросы у нее возникнут однозначно. И пусть она не создает ощущение достаточно глупой для того, чтобы задавать свои вопросы сейчас, у меня нет желания слышать эти вопросы вообще ни сейчас, никогда бы то ни было. Второй раз драку затеяла сама Аяка. Мы оказались зажаты между высокой черной стеной, выглядящей так, словно ее обмазали чумной паутиной, и рядами клеток из почерневшего дерева, в которых стояли, мать моя, десятки черных мерзостей. Просто стояли, не шевелясь, не кидаясь на прутья, не пытаясь нас сожрать. Единственное, что в них двигалось, это вялые тентакли на лицах. И то, возможно, что это была игра света от полыхающих пожаров. Не знаю, почему Аяка повела нас этой дорогой. По мне, так варианта хуже не придумаешь. Но по той или иной причине мы оказались тут. И, как назло, выход из этого узкого коридора перегораживала сразу пятерка багровых, которые светливо что-то обсуждали, стоя в узком кругу и склонив непокрытые головы так, что едва ли не касались лбами. «С оружием обращаешься?» — шепнула Аяка, присев в пяти метрах от багровых. «Нет», — я покачал головой. «Она тоже». «Плохо», — бесэмоционально констатировала Аяка, тихо вложила кинжал в ножны и снова вытянула перед собой левую руку. «Тогда атакуем вместе после моего выстрела». Вперед, кивнул я. Аяка потянула крошечную рукоять на внутренней стороне левого предплечья. За ней потянулся подпружиненный стержень. Доведя его до локтя, Аяка коротко глянула на меня, кивнула и отпустила рукоять. В воздухе мелькнула сталь. Один из багровых завалился вперед, повалив еще одного. Я рванулся вперед, перепрыгнув Аяку длинным курком, перекатился по земле, распрямляясь прямо из-под ног одного из противников. Мощнейший апперкот скинул врага в воздух, и остыно хрустнула кость. В воздух выстрелился шлейф крови. Раньше, чем он успел приземлиться, я развернулся, отмахиваясь левым бэкфистом вслепую, куда-то попал, и резким лоу-киком справа выбивая ноги из-под второго врага. Слабо вскрикнув, он рухнул на землю и тут же потерял сознание. Нога, в которую я попал, изогнулась под неправильным углом на лицо перелом обеих берцовых костей еще одного уработала аяка она подскочила ко мне толкнулась от моей выставленной в стойке ноги как от трамплина излетела в воздух обрушилась на четвертого обеими руками вбивая кинжалом прямо в глотку рухнула вместе с ним на землю провернула клинок и выдернула выпуская на волю реку крови крае нет нет не вздумай просыпаться сейчас вообще не время и и так капитально спалился своей силы ударов. Надеюсь, Аяка не обратила внимания. А если я обратила, я смогу отмазаться тем, что я такой крутой боец. Последний противник соображал быстрее других. Он уже развернулся спиной к нам и люпетал прочь, только пятки сверкали. А Аяка тихо ругнулась, скинула левую руку и принялась что-то запихивать в свой самострел. Перезаряжала, походу. — Не успеет. Уйдет же, сука! — Ахфи! — звонко крикнула сзади Тора. Враг воспылал, будто пальмой на берегу озера. Моментально превратился в полыхающий факел, замахал руками, но даже закричать не успел. Просто упал на землю и перестал двигаться. Аяка замерла на половине движения, перестав перезаряжать самострел. «Это магия?» — спросила она, не поворачивая головы. «Да!» — гордо ответила Тора, упирая в землю свой посох. «Посох? Откуда он? Он же... Черт, а когда она вообще лишилась посоха?» Я же даже не вспомню, где-то в шахте она просто в один момент оказалась без посоха. Убрала в свое личное карманное пространство? Вот шельма. Аяка, кажется, была того же мнения. Она быстро встала и очень резко сказала. «Ты только что показала всем вокруг, где мы. Бежим, быстро!» И, не дожидаясь нашей реакции, Аяка побежала. Мы с Торой переглянулись. Она скорчила недовольную мордочку но спрятала посох обратно в подпространство и побежала за Аякой. Крики за спиной сменили тональность. Панические раньше, сейчас они стали агрессивными и кровожадными. Слышался топот, багровые явно собирались где-то за спиной, собираясь догнать, схватить и... Не знаю, что сделать, но выяснять не собираюсь. Аяка бежала, лавируя между юртами, иногда на секунду останавливаясь, вырезая очередного попавшегося на пути багрового и бежала дальше. Мы бежали следом, перепрыгивая через трупы, и надеясь, что она знает, куда двигаться. Она знала. Когда юрты наконец кончились, и перед глазами возник уже знакомый песчаный корабль, я понял ее задумку. «На корабль!» — скомандовала Аяка, и первая, показывая пример, побежала по скинутому на песок трапу, сбитому из грубых досок. Они грохотали под сапогами девушки, на грохот из-за борта корабля выглянуло заспанное лицо. Не останавливаясь, Аяка прыгнула вперед безумным затяжным передним сальто. Ее голова поравнялась с головой часового, и в этот момент мелькнула в быстром движении рука, сверкнул клинок, и шея врага взорвалась струями крови. Хватаясь за шею и хрипя, часовой исчез за бортом. Аяка тихо приземлилась на палубу, перекатилась по ней и поднялась на ноги. — Волшебница, нам нужен ветер! Я кинул быстрый взгляд на проса. На одной единственной мачте посередине корабля они были свернуты и подвязаны. Я нервно взглянул на Аяку, но она уже занималась ими, распутала накрученную на деревянную рогатку веревку, тянущуюся куда-то вверх. «Волшебница! Я могу просто открыть портал!» — возразила Тора. «Зачем нам этот... сундук? Ты что, думаешь, у них нет шаманов?» — нервно крикнула Аяка, заканчивая распутывать веревку. «Они твой портал сразу скроют. «Ветер! Нам нужен ветер!» Она отбросила свободный конец в сторону, наверху зашершали, распускаясь паруса. «Я не сильна в таких заклинаниях!» снова возразила Тора. «Да сделай же ты ветер хоть какой-то! У меня нет готовых энчинов для этого!» «Ладно!» — наконец согласилась Тора, достала свой посох, закрыла глаза и принялась шептать себе под нос. «Ты!» — а я каткнула пальцем в меня. «Якорь! На мне трап!» «Якорь?» «Тут что, еще и якорь есть?» Крики преследователей приближались. Кажется, они уже поняли, где мы. Я быстро сбегал на нос корабля и нашел круглый барабан с четырьмя ручками, от которого через дыру в борту наружу тянулась веревка. Если это не якорь, то у меня внутренний демон. Я даже не стал крутить эти глупые ручки, просто потянул веревку руками, наматывая ее на барабан через верх. Четыре секунды, и грохот снаружи по корпусу дал понять, что якорь на месте. Я нашел рычаг, стопор барабана и заблокировал его, после чего вернулся обратно к девушкам. Тора как раз закончила. Она крутанула посох в руках и вытянула его вперед, направив кристалл в сторону носа корабля. Поднялся ощутимый ветер, затрепыхался ворот моей рубашки, а яко прихватила и прижала к голове, пытающейся слететь капюшон. «Продолжай!» — крикнула Анатори. «Уходим!» «А как же твой отряд?» — спросил я. «О них не беспокойся», — ответила Аяка. «Главное — уйти нам». Со стороны борта что-то глухо стукнуло. Я обернулся на звук. С нашей стороны в дереве сидела трезубая стальная кошка. Она прочно вгрызлась в дерево и готов об заклад биться, что с той стороны к ней привязана веревка. Я подбежал и выглянул за борт. На веревке болтался, скользя ногами по борту и пытаясь забраться на борт, человек в багровой хламиде. Корабль двигался уже достаточно быстро, песок так и мелькал за бортом, и сейчас этот придурок уже сам, кажется, нажалел, что решил штурмовать борт. Он поднял на меня полные ужаса от собственной глупости взгляд и что-то залепетал. Я не разобрал, что, да и плевать. В багром, значит, враг. Поэтому я без зазрения совести схватил засевшую в дереве кошку, легко вырвал ее и вышвырнул за борт. Обернулся в сторону кормы, посмотрел на удаляющийся пожар, на мельтешащие на фоне пламени фигурки, на длиннющую, метров пятьдесят длиной и два моих роста высотой черную стену в стороне от озера. Походу, именно вдоль нее мы пробирались перед стычкой с пятеркой врагов, и развернулся к Аяке. Я думаю, теперь пора познакомиться нормально. Мы уже познакомились, ответила я, не поворачивая головы. Ты что-то скрываешь? Я подошел к девушке пока что не нагнетая обстановку и не заставляя ее снять капюшон. «Мне нечего скрывать. Просто вы... ты можешь нервно отреагировать. Так что дай договоримся. Ты отходишь к другому борту, а ты, волшебница, придержи его». «Байки какие то рассказываешь», — хохотнул я, но отошел к другому борту. Тора, только-только опустившая посох, недовольно глянула на Аяку и встала рядом со мной, взяла меня за руку. Аяка повернулась к нам лицом и, наконец, сняла свой глубокий капюшон. На нас взглянула молодая, не больше 25, девушка с коротко постриженными под корой чёрными волосами. Тонкий нос, тонкие бледные губы, острые, как у анимешных девочек подбородок нереально желтые, как у кошки глаза, и широкий короткий шрам через правую бровь. Я вздрогнул. Очень знакомым был этот шрам. Пусть я видел его всего-ничего, короткое мгновение, за которое незнакомка проскользнула мимо меня у трактира в Дармикане, но я его запомнил. Это точно не могло быть совпадения. Руку потянула. и опустил взгляд. Тора держала меня за ладонь двумя руками и изо всех сил тянула назад, упираясь пятками в палубу. Оказывается, я почти три шага успел сделать в сторону Аяки, пока не понял, что Тора упорно пытается меня сдержать. «Так, спокойно. Пока что Аяка ничего плохого нам не сделала. А то, что мы уже встречались... Что ж, полагаю, у нее есть желание объясниться. Лучше бы оно у нее было». «Меня зовут Аяка», — спокойно и буднично сказала девушка. «Я из Ордена Безликих».